Магистр был уязвлен подобной дефиницией, что и продемонстрировал легким поднятием бровей. Но Алтын продолжила, как ни в чем не бывало. Встали на пироговке напротив архивного городка. Восьмерка широким треугольником джипы и скромненькая ублюдочная машинка в сторонке. Аккуратно против облупленного дома с каменными буквами поверху. «Архив древних документов 1882». Николас вздрогнул, но ничего не сказал. Долго ждала, часа два, а то и больше. КСПшник, ну, это у нас раньше было такое, типа неформального движения. «Клуб самодеятельной песни», пояснила она, увидев, что Николас нахмурился от непонятного слова. Ну, а куджавы там, возьмёмся за руки друзья, костёр гитара. Или неважно. Этот твой закадычный, на них чем-то похож. Так вот, КСПшник посидел с полчасика в машине, потом ему на мобилу позвонили, и он внутрь вошёл. Эти эскадронцы тоже давай куда-то названивать. Потом ничего, успокоились, сидят. Только по очереди в сортир бегают, ну, там есть в скверике. «Я сижу, смертельно завидую. Думаю, всё, больше не выдержу. Как только бабы детективами работают. Мужикам им просто!» Кажется, Алтын хотел развить эту мысль, но только махнул рукой. «Короче, отлучилась на пять минут и чуть самое интересное не пропустила. Как тебя и КСПшника на крышу занесло не видела, но бросок через голову наблюдала. Эффектная была картинка». «Фантастика, что ты себе все кости не переломал! Ты что, умеешь летать?» «Что-то вроде этого», — промямлил фандорин «Эти в джипе задергались, одни выскочили и забегали, усатый, который у них за начальника, вцепился в мобилу. Я от греха отъехала подальше, позвонила гаишнику знакомому в компьютерный центр, попросила номера Жигуленка проверить. Он говорит... «Со вчерашнего вечера в угоне. Спасибо за помощь органам». «Так», — думаю, — «значит, КСПшник к тачке не вернётся». Сижу, поглядывая за эскадроном с безопасного расстояния. Один из них сбегал в архив, вернулся, пошушукались о чём-то. Не уезжают. Часы тикают, жизнь уходит, очередная пипи назревает. Потом мент выводит тебя». Я объектив наставила, зум выкатила, смотрю, вижу. Прыгун с высоты идёт целёхонький, только рожа в зелёнке. Тебя сажают в канарейку, и свадебный кортеж движется в обратном направлении, только теперь гораздо быстрее. Я на своей «Феррари» чуть не отстала На Тверской у гостиницы джипы снова рассредоточились, — Двое эскадронцев за тобой пошли, усатый и... — Стоп! — вскричал Николас. — Грузины! Один с подкрученными усами, другой в кожаной куртке, да? — Точно. Ну, выходит, ты не такой лох, как кажешься. Срисовал их. — Значит, это было не случайное везение, — взволновался магистр. — Они специально дежурили у моего номера. — Знали, что меня пытаются убить, и в критический момент пришли на помощь. Алтын присвистнула. «Тебя еще и в гостинице пытались пришить? Ж интересная у тебя жизнь. Ну, теперь понятно, почему ты из интуриста таким мячиком выкатился». Не слушая, Николас восстанавливал под событий. «Они не следили за мной, эти эскадронцы». «Они меня охраняли. Зачем, непонятно. Но это факт. И когда я пересекал Красную площадь, на следом за мной шёл убийца, мои телохранители тоже были неподалёку. Потом я на роликах оторвался от киллера и заодно оторвался от них. Вот и остался без охраны». «Ну уж ты со своими роликами всем нам облом устроил. КСПшник дунул в сторону, в ГУМ, мы все за ним». — За тобой всё равно был не угнаться. — Ну, а в магазине твой приятель как сквозь землю провалился. — Да, это он умеет, — кивнул Фондорин, вспомнив безуспешные поиски очкарика в архивном городке. Эскадронцы покрутились, покрутились, поболтали по мобиле и уехали. Вид у них был кислый. Наверное, получили от сосоклизму. Морща лоб, Николас выстраивал логическую цепь дальше.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 Ты же сам у меня спрашивал, где находится посольство Соединенного Королевства. Так вот, почему лицо Алтым показалось ему смутно знакомым. Мария Шнайдер здесь совершенно ни при чём. Господи, просто поразительно, что он до сих пор жив, ненаблюдательный, недовинченный, недокрученный. В блокноте было какое-то выразительное определение для человека подобного склада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 Фондорин вздохнул. «Мне это сегодня уже говорили». Всё-таки на столе было жёстко и неудобно. Хоть в разложенном виде он был и длинный, ноги всё равно свисали, а подушка норовила уползти. Ну, имелась альтернатива устроиться на полу, но она уже рассматривалась и была решительно отвергнута. «Кровать у меня одна». «К тому же девича», — сказала Алтын, когда они переместились из кухни в комнату. «Да ты на ней в любом случае не поместил себя». «Накидайте мне каких-нибудь тряпок, и я прекрасно устроюсь на полу», — ответил он. «Уже и место присмотрел. Вот у стены под огромными динамиками. Не свалится?» «Ты к мышам нормально относишься?» — спросила хозяйка. «Вообще-то не очень»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 На полу лежали недочитанные книжки и газеты с коричневыми кружками от кофейной чашки Под стулом валялась маленькая кроссовка А на оконном шпингалете сушилась какая-то интимная деталь дамского туалета «Не мыши, а мышь», — ответила Алтын, доставая откуда-то из-под кровати стопку постельного белья «Её Алисой звать? Она живёт вон там, за буфетом Я её сыром кормлю и печеньем юбилейным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 — Почему? — удивился Николс. — То есть, почему в тумане? — непонятно.